Глава 7 «Внимание! Фиксируется попытка ментального воздействия!» Уже перед уходом с полигона озадачила меня Эмма. «Так, что за дела? И кто это тут пытается залезть мне в голову?» «Сила воздействия расценена как средняя. Источник — субъект Ларха». «А, точно! У него же персональное задание от мастера Рао. Во что бы ты ни стала взломать, ну или хотя бы расшатать» мою врожденную защиту. Накануне он тоже неоднократно пробовал, но я попросил подругу не сообщать мне каждый раз, что меня пытаются взломать, пока это не доставляет беспокойства. А тут вон, а как! Сила воздействия уже не слабая, а средняя. Значит, за прошедшую неделю Кевин полностью на меня настроился и взялся за дело с присущим ему педантизмом. Внимание! Уже по дороге на лесную площадку во второй раз потревожила меня Эмма. Фиксируется повторная попытка ментального воздействия. Сила воздействия расценена как средняя. Источник — субъект Ларха. — У него есть шансы? — поинтересовался я, когда меня озадачили в третий раз. — Пока нет, — ответила Эмма. — Но субъект Ларха делает большие успехи. Сила его воздействия неуклонно растет. Я мельком покосился на отставшего на несколько шагов Кевина. Тот шел, полуприкрыв глаза и словно о чем-то задумавшись. спокойный как всегда, немного рассеянный. С виду даже и не скажешь, что он пытается залезть в мысли лучшего друга. «Мне кажется, это была не самая хорошая идея», подумал я, прикинув, что буду делать, если Кевин все-таки однажды достигнет такого уровня, что и впрямь сумеет залезть в мои мозги. «Может, испортить ему настройку?» «Я прослежу, чтобы у твоего друга не получилось взломать защиту», как мне показалось с улыбкой, ответила подруга. «Он пока слабо менталист». Ежедневно я фиксирую несколько десятков попыток пробить нашу защиту, но если сначала воздействие было очень слабым, то чем дольше он тренируется, тем лучше у него начинает получаться. Я поскреб затылок и, обернувшись, вдруг резко остановился. «Дайн!» «Что?» — спросил Кевин, замерев рядом. Я молча поднес руку к его лицу и, мазнув у него под носом, показал ему окровавленный палец. «Ты перенапрягся!» Ларха поспешно вытер кровь с лица. «Да, похоже...» «Спасибо». И лишь после этого попытки ментального воздействия прекратились. Тем не менее, когда мы добрались до поляны, и мастер Рао узнал, что у Кевина появились носовые кровотечения, он не огорчился, а, напротив, обрадовался. «С магией, в том числе и с магией разума, всегда так. Она развивается лишь, когда дар находится на пределе. Поэтому тренироваться нужно, но и отдых вашему дару тоже необходим. Вы меня понимаете, Лэн Лархе?» «Так точно, мастер. Тогда на сегодня я вас пока отпускаю. Завтра вы тоже сделаете перерыв в тренировках с магией. Имея в виду любую магию, вам понятно? В том числе и стихийную. Работу оставим только в ночное время, в пределах общего сна. Ну а там посмотрим, как вы будете себя чувствовать и насколько ваш дар готов к переходу на следующую ступень». «Ступень, лэн удивленно моргнул Кевин, тогда как мастер Рао хитро улыбнулся. Как и магическую защиту, дар для перехода на следующий уровень следует сначала хорошенько простимулировать. Вы это уже сделали. А вот сумеете ли вы перейти на следующую ступень в ближайшие месяцы, будет зависеть от множества факторов. И я, по мере возможностей, постараюсь ускорить этот процесс. Кевин неуверенно улыбнулся и кивнул, кажется, не ожидав, что следующая ступень замаячит перед ним так скоро. Всего-то через год после начала усиленных тренировок, но я уже успел убедиться, что мастер Рао не сторонник долгой раскачки. Так что велика вероятность, что вскоре наш Кевин, как менталисты, впрямь станет гораздо сильнее. Он, кстати, нам еще иллюзии к весне обещал освоить, и как-то на днях обмолвился, что по ночам, как и я, тоже периодически занимается с мастером Рао. Детали, правда, не рассказывал. Говорил, что потом покажет, чему успел научиться. Однако помня о том, что магия и иллюзии — это прямое ответвление от магии сна, Можно было с уверенностью предположить, что к началу дуэльного турнира Ковины впрямь умеет нас приятно удивить. «Теперь займемся тобой», — повернулся ко мне учитель, когда Ларха ушел. «Тебе тоже пора переходить на следующий уровень. вид порталов лучше начать развивать пораньше. Так что давай-ка, пока мы одни, ты немного и потренируешься». «Вообще-то я уже начал», — скромно признался я, демонстративно засмотревшись в сторону. «Когда?» «На каникулах. Мы с учителем на юку летали в провинцию Арха, так что моих попыток почти никто не видел. — Ну-ка, ну-ка, — не на шутку заинтересовался мастер Рао. — покажу чему научился. Ты, конечно, по записям Лиму работал. — Да, но там не вся информация, поэтому я сочетал то, что прочитал в его лекциях, и то, что видел во снах. Учитель отошел в сторонку, а потом и вовсе благоразумно отступил за пределы действия магических блокираторов но я уже достаточно натренировался, чтобы открыть мини-портал без риска что-нибудь разбить или взорвать. Так что вскоре мастер Рао вернулся и с любопытством уставился на созданную мною магическую конструкцию». «Да», — признал он через некоторое время. «Это действительно портал Дару Салиму. Никто другой, насколько мне известно, эту методику не использовал и не использует до сих пор. Долго над ним работал?» «Несколько месяцев», — честно признался я. «Сначала во снах тренировался». Потом упражнения на концентрацию и симулятор использовал, и только после этого начал переносить на практику. «Значит, портальная ветвь у тебя уже сформирована полностью», — заключил мастер Рао. «Ночью, когда уснешь, пригласи меня в сон. Хочу взглянуть на проекцию твоего удара «Да я могу и сейчас ее создать». Мастер Рао внимательно на меня посмотрел. «Кто тебя этому научил?» «Сам освоил, не понял вопроса я». Не сложно перенести этот опыт из снов в реальную жизнь. Оно ведь как с порталами. Сначала представляешь, потом тренируешься в безопасном месте, а затем уже продолжаешь работу в обычном мире. Всё просто. — Нет, ученик, — качнул головой пожилой маг. — Непросто. Визуализировать свой собственный дар — это первый шаг к освоению магии иллюзий. Она не каждому сопряжённому магу даётся, так что тебе ещё рано её изучать. — Наверное. Я озадаченно промолчал. Странно. Почему Лэнда Орн мне по этому поводу ничего не сказал? Я ведь первую свою проекцию в реальном мире сделал именно для него. Потом об этом же просил мастер Мае, и тоже ни о чем таком не упоминал. Даже не намекнул, что мне вроде бы еще рано, хотя, может, ему интуиция подсказала, что я уже могу. Может, поэтому он даже не спрашивал, готов ли я, а сразу сказал, чтобы я сделал. — Что ж, это, пожалуй, и к лучшему, — кашлянул мастер Рао. Надо будет сказать Ревору, чтобы проверил тебя пораньше и поискал в твоем даре еще одну готовую ветвь. Что ж касается порталов, то я попросил бы тебя эти знания при посторонних не демонстрировать. Я-то твою историю знаю. Твой наставник и мастер Даэ тоже не удивятся, но вот у моих коллег из службы безопасности, которая занималась в том числе и изучением дома Дару Салиму, могут возникнуть вопросы» и они наверняка захотят выяснить, откуда ты взял записи лимо и главное, как сумел в них разобраться. — Я поэтому и не стал демонстрировать порталы при Кевине, — нейтральным тоном отозвался я. — А насчёт сотрудников ТСБ не переживайте. Все они видели, как я создал однажды точно такой же портал, только побольше, так что секретом мои умения для них уже не являются. Мастер Рао задумался. — И правда, и я совсем забыл. Хотя ты тогда использовал за основу магию молний и магическую фигуру высшего порядка, поэтому тебя особенно и не допрашивали. Тогда это было хоть как-то объяснимо, а вот сейчас уже нет. — Понял. Тогда не буду рисковать, — кивнул я. — Со мной можно, — хмыкнул учитель. — И даже, наверное, нужно. Если что-то пойдет не так, я тебе помогу. Но есть гораздо более простые способы быстро перемещаться на короткие расстояния. И я хочу, чтобы ты в первую очередь начал осваивать именно их. Это намного безопаснее, да и мне так будет спокойнее». Я не стал возражать, и когда мастер Рао принялся объяснять мне теорию обычных порталов, не стал говорить, что все это мне уже хорошо знакомо. Просто выслушал, покивал, дал понять, что все запомнил и усвоил, но ну а когда мы приступили к практике, не стал скромничать, и как когда-то с мастером Маэ без особого труда создал самый обычный портал тем самым доказав, что действительно долго и упорно тренировался создавать пространственно-временные спирали. «Очень хорошо», — потер сухие ладошки учитель, когда перед ним открылся портал через созданную мною искусственную границу. Причем от одного края поляны до другого, так что можно было в дыру рассмотреть, как качаются на ветру колокольчики. «С тобой приятно работать, ловишь прям-таки на лету. Давай пока поэкспериментируем сегодня с количеством и размерами твоих порталов». «Хочу понять, какие у тебя резервы по этому виду магического искусства. И если всё в порядке, можно будет двигаться дальше». Я снова возражать не стал, поэтому на протяжении целого Рейна добросовестно портил границы в пределах огороженного блокираторами пространства, и только к концу этого времени почувствовал, что выдыхаюсь. «Неплохо», — приятно удивился мастер Рао, когда у меня из носа впервые капнула капля крови. «Всё, закончим на сегодня. Новую ветвь перенапрягать нельзя». «Но во сне тренироваться можно, так что ночью продолжим, а там будет видно, куда тебя развивать». Я после этого несколько озадачился, потому что, несмотря на предупреждение Лимо, так и не услышал от учителя прямого запрета на изучение нестандартных порталов. Он к этой теме, собственно, больше не возвращался, так что или не придал значения, или же, что вернее, для начала захочет посоветоваться с мастером Даэ, раз уж я и его ученик тоже». В общем, в крепость я вернулся немного раньше обычного и несколько озадаченный результатами сегодняшнего занятия. но ну, а по пути вспомнил, что за всю прошлую неделю так и не сподобился навестить Лена Нарде Хатхе, хотя он настойчиво приглашал зайти, и призадумался, не будет ли поздно, если я навещу его прямо сейчас. В конечном итоге я решил, что за спрос денег не берут, и написал ему короткое СМС. Благо, мой новый браслет вполне это позволял, а номер Лена Нарде был уже давно мною заучен наизусть. Подозревал, правда, что лэн-комендант может быть занят, но тот ответил на удивление быстро. Более того, сообщил, что ждет меня в кабинете, так что все, что мне оставалось, это развернуть стопы к первой башне и ускорить шаг, чтобы начальнику крепости Ровной не пришлось меня слишком долго ждать. «Проходи», — кивнул Леннарда Хатха, когда я нарисовался на пороге его кабинета. «Садись». «В прошлый раз нам так и не удалось поговорить». Отец по твоему поводу только загадочно улыбается и помалкивает. Но им тоже предпочитает не распространяться, как он тебя нашел и почему выбрал. Так что мне, признаться, любопытно». Я закрыл за собой дверь и, выбрав одно из кресел напротив стола командира, молча сел. Кабинет у Лена Нарды, кстати, был довольно скромным по размерам и не сказать, что роскошно обставлен. Вернее, нет, не так. Мебель в нем и правда была достаточно дорогой, качественно сделанной, Но обстановка в кабинете царила сугубо рабочая, деловая, без всяких там золотых и бриллиантовых чернильниц, перьев из задницы редкой птицы и прочих атрибутов богатых и демонстративно успешных людей. Напротив, все было строго и функционально. Все предметы мебели стояли исключительно на положенных им местах. Ничего лишнего, ничего вычурного. Рабочий кабинет человека, который ценил свое время, уважал подчиненных, и не пускал пыль в глаза незнакомым. Просто потому, что для него все это было неважным. «Ну?» — испытывающий взглянул на меня Леннарды, когда я сел. «Рассказывай, кто ты и откуда взялся. Почему моя внучка от тебя в диком восторге? Почему мой отец строит на тебя большие планы, а мать предполагает, что в скором времени у нашего рода могут из-за тебя или в связи с тобой возникнуть серьезные трудности?» Я встрепенулся. Ленна-Ие что-то увидела в будущем?» «Она не распространяется о деталях. Как и все проверятся, впрочем, но с ее слов получается, что ты можешь создать нам определенные проблемы. Тем не менее, она не советует отцу отказываться от ученичества и вообще выражается в отношении тебя крайне туманно». «Она сказала, что не видит моего будущего, как и будущего Арли». «Да?» — прищурился Леннарда. «А ты знаешь, что с некоторых пор она перестала видеть и будущее многих других членов нашей семьи? Своё, например. Моё. Нашего отца?» «Я обалдело моргнул. Как это?» «Вот так», — усмехнулся лэн-комендант. «Поначалу, когда эти изменения затронули только Арлизу, моя мать связывала это сугубо с ней. Арли, как ты уже знаешь, пошла по её стопам, а будущее себе подобных провидицы, как правило, не прозревают. Для них это выглядит так, Как будто будущая коллеги накрыла черная тень, за которой больше не видно света. Так вот, несколько лет назад, когда такое случилось с Арли, мать это не встревожила. Тень над будущей провидицей — вполне обыденное явление. Но потом она распространилась на мою дочь Омми. На отца. С прошлой весны она нависла также и надо мной, хотя пока что не коснулась моей жены и семьи старшего брата. Тогда мать попыталась просмотреть будущее твоего наставника и тоже увидела, что на его месте находится огромное темное пятно. Затем обнаружила, что чем дальше, тем больше такое же пятно захватывает нашу семью и тех, кто к нам близок. Причем по очереди, начиная от отца и заканчивая демом хатха. Помнишь такого? Так вот. Когда стало ясно, что тень распространяется и растет месяц от месяца, мать пришла к выводу, что это не совсем естественное и достаточно тревожное явление. Она назвала его темным пологом, а в конечном итоге выяснила, что затрагивает оно исключительно тех, кто когда-либо близко контактировал с тобой. Ты что-нибудь знаешь по этому поводу? Я покачал головой. Нет, лэн в отличие от вашей матери, я все же не провидец. Пока нет. — усмехнулся Лэн-комендант, заставив меня поневоле поюжиться. — Но есть подозрение, что рано или поздно ты, идя по пути сопряженного мага, откроешь в себе ее эту ветвь. Видение матери косвенно это подтверждает, но настораживает то, что случившиеся изменения происходят уже сейчас. Это означает, что ты или уже открыл эту ветвь, только о ней пока никто не знает, или же она откроется в недалеком будущем и при этом будет достаточно ярко выраженной, чтобы влиять на твою судьбу и судьбу тех, кто с тобой так или иначе связан уже сейчас. А еще... Он внимательно на меня посмотрел. Моя мать не исключает, что ты можешь стать причиной гибели всего нашего рода. Хотя, если честно, в это верится с трудом. А еще она считает, что нам, в частности, Оми, Арли и мне, стоит держаться от тебя подальше. Я от неожиданности чуть не поперхнулся. «Простите, Лэн, у меня и в мыслях не было вредить вашему роду». «Точнее, еще не было», — с нажимом сказал он, заставив меня нахмуриться. «Но будущее непредсказуемо. Даже во снах провидца отражается лишь малая его часть, да и та порой бывает не совсем достоверной». «Что вы хотите сказать, Лэн?» — моментально насторожился я. «Пока лишь то, что сказал. Но согласись, это не может не тревожить». Особенно в свете того, что не так давно, каких-то три недели назад, совершенно отчетливая тень нависла и над членами правящей семьи. Я вскинул на Лена Нарда ошеломленный взгляд. «Что?» «Что слышал?» — спокойно отозвался Лен-комендант. «Моя мать встревожена этим явлением еще больше, нежели тем, что оно касается нашего семейства. Скажи, ты ведь виделся недавно с Тернеллорине и его младшим сыном?» Я быстро кивнул. Не так давно Его Величество изволил провести церемонию награждения студентов, которые отличились во время нападения на концертный зал в Таирине. Лэн Усха нам об этом заранее не сказал, поэтому появление Терна лично для меня стало полной неожиданностью. Но до конца награждения я не досидел, ушел раньше. И вот там-то после церемонии Терна на меня и наткнулся. «Только он?» — пристально взглянул на меня Лэн Комендант, заставив меня еще больше насторожиться. «Блин». Там ведь еще Люк и Кэрри были, но я вроде как пообещал их не выдавать. Скажем так, скрипя сердце, ответил я. Не исключено, что в это же самое время поблизости находился и его высочество Альвар, потому что его отец спрашивал, не видел ли я его случайно поблизости. И что же ты ответил? Что случайно никого не видел, честно признался я. После чего его величество ушел, предварительно пожелав узнать мое имя. И все. — Отчего то не поверил Леннарде? — Да. Он стоял на расстоянии четверти майна от меня и ближе не подходил. Касаться я его не касался. Когда он ушел, я двинулся совсем в другую сторону, а потом уже из окна увидел, как от входа в административный корпус отъезжали машины. Ленкомендант тревожно забарабанил пальцами по столу. — Все это очень странно. И пока ничем не подтверждено, кроме твоих слов. Но все же настоятельно советую тебе. — аккуратно общаться с посторонними. — А моих друзей ваша мама случаем не проверила? — С ними то же самое, что и со всеми остальными. А вот твоих преподавателей это почему-то не затронуло. Как и ректора, и твоего куратора, и большинство моих сотрудников, за исключением, пожалуй, Лаира сари с которым ты в прошлом году не просто контактировал, но и в некотором роде успел поконфликтовать. — Я озадаченно кашлянул. — А Лаира Дорхи разве нет нет? — качнул головой Леннарда. — Хотя с ним ты общался намного дольше, чем с Лаиром в саде. Вернее, до сих пор общаешься, но при этом с его судьбой ничего интересного не происходит, и это несколько не вписывается в теорию матери. Но я дал тебе целую неделю, чтобы убедиться точно, и выяснил, что мастер Рао тоже чист. Как и Лентай, и киберивор И все великие мастера, и большинство тех, кого ты случайно или намеренно мог встретить в нашей школе. Однако моя мать обычно редко ошибается, да и в остальном совпадение, согласись, слишком явное, потому что практически все, кто тебе близок, с кем у тебя тесные дружеские или, напротив, недобрые отношения, помечены одной и той же меткой. Причем метка эта черная, но на смерть как таковую она не похожа. «Все, кого она затронула, до сих пор живы, и, насколько я знаю, здоровы. А метка смерти обычно существует не дольше года». Я вздохнул. «То есть все-таки предвидение. Значит, я, как Арли, тоже скоро начну видеть во снах всякую хрень, а потом переживать, не знаю случилось ли она, или же еще нет. Фу, блин. Только этого мне для полного счастья не хватало. Одно хорошо. Массовым убийцей я, похоже, не стану». «Хотя это не точно, и теорию предстоит тщательно проверить на случай, если я все же сойду с ума и начну убивать своих близких, друзей и людей, с которыми вообще уверился лишь единожды». «Ладно», — проговорил Ленкомендант, когда я мысленно выругался. «Время покажет, как оно будет. Но, ну, надеюсь, тебе понятен мой интерес». Я кивнул. «Что конкретно вас интересует?» «Расскажи о себе», — предложил Леннардо. Где ты рос, кем были твои родители, о чем ты думал, когда узнал, что у тебя есть дар. Твою родословную я знаю, так что утаивать связь с расха нет никакого резона. Меня интересует, как ты попал в школу Гонратая, как у тебя складывались отношения с учениками и учителями. В общем, все, что считаешь нужным». «Я кинул на него изучающий взгляд. То есть вы хотите знать, что я за человек?» «Меня интересует все». — подтвердил мое предположение Лен-комендант. После этого я немного посидел, подумал, а потом начал говорить, предварительно попросив Эмму слегка приглушить мне эмоции и освежить память на предмет того, что я когда-то рассказывал о себе мастеру Дая. Ибо с высокой степенью вероятности леннардо уже имеет нужную информацию. Просто зачем-то хочет меня проверить. В итоге мы просидели в его кабинете до глубокой ночи, не отреагировав даже на сигнал к отбою. Я, пока говорил, одновременно внимательно следил за мимикой и особенно за аурой Лена Коменданта, подметив в какой-то момент, что та начала явственно расширяться и тянуться в мою сторону. Правда, дотронуться до меня она так и не решилась. Несколько раз подступалась, вот-вот была готова коснуться, но в последний момент все-таки уползала обратно, как если бы Леннардо раздумывал, не начать ли воздействовать на меня магией, но в итоге так и не рискнул. Из этого я заключил, что передо мной, скорее всего, находится еще один сильный менталист из рода Хатха. Причем не просто сильный портальщик, о чем мне не так давно поведал мастер Маэ, а, возможно, еще и Киба. Или типичный разумник уровня, скажем, Ленны Ие, раз уж мастер Маэ сказал, что Леннарды пошел в нее. Насчет того, провериться он или нет, сказать было сложно, но, судя по тому, как уверенно он рассуждал о судьбе своих подчиненных и о том, что над ними якобы тоже нависла какая-то там тень, то скорее «да», чем «нет». Расспрашивал меня он тоже профессионально. Вроде бы ненавязчиво. Задавал вопросы не напрямую, но действовал примерно так же, как Лэн Тай в свое время. Уверенно, со знанием дела, только намного более аккуратно. Порой просто кивал, когда-то деликатно подшучивал, иногда смеялся сам, пытаясь разрядить обстановку. Старался то и дело вывести меня на эмоции, но при этом спрашивал, спрашивал, спрашивал... Так что к концу разговора я почувствовал себя буквально выпотрошенным, потому что если бы не Эмма и нечеткий контроль над чувствами, я бы и правда мог рассказать ему много лишнего. И все же магией на меня воздействовать он не стал. Не знаю почему, но его аура действительно ни разу ко мне не прикоснулась, а под конец и вовсе уползла на свое законное место. Ужалась, успокоилась, будто уснула, и больше меня не тревожила. «На этом хватит, пожалуй». Кашлянул комендант, когда спрашивать стало больше не о чем. — Время уже позднее. Извини, я тебя сильно задержал. — Ничего, Лэн, — отозвался я, поднявшись с кресла. — Еще успею выспаться. Я привычный. — Тогда ступай к себе. Ядрая. Он немного поколебался, но все же сказал. — Спасибо тебе за честность. — И вам спасибо, Лэн, — спокойно ответил я на мгновение, взглянув ему прямо в глаза. Лэн Нардо замер явно не сообразив, за что именно я его поблагодарил, после чего странно нахмурился, замедленно наклонил голову, тогда как я просто вышел и, закрыв за собой дверь, с облегчением выдохнул.